«Нео Ремирль. Чтобы исцелить Вайярда, пришлось убить цветущие заросли. В Архии не было цветов. И чтобы спасти умирающего, Нео едва не прикончила Адари, Наргерелли и самого себя. Но у них получилось. Они вернули пленника от самой грани, и теперь он спал на плаще Адари. Трое эльфов молчали, Льяма тоже притихла. Башня хозяина менее отвратительной не стала, но спускаться с нее не было сил. Становилось все холоднее, и Ромьерль поманил волчонку. Та подползла ближе, успешно заменив собой походный костер. Разведчик смотрел на измученное лицо своего спасителя. Он уже понял, кого нашел. Но рассудок, готовый смириться с множеством чудес, иногда упорно не желает признавать очевидное. Зачарованный Альсион и прут и впрямь показал будущее, вернее, некую вероятность, которая осуществилась, пусть и не совсем так, как пригрезилась в сонной золотой воде. Если б не водяное зеркало, он бы узнал Ларена сразу. Но в Луциане он видел именно себя. Это его и обмануло. Он еще допускал, что Залиэль могла немного пережить свою гибель. Но Лорен... Столько лет, и никто не догадался. Никто. Как он жил эти годы, как уцелел в разбушевавшийся на вершине огненной круговерти. Ренет трижды, четырежды прав, когда говорит, что смерть не самое страшное. Эльф перевел взгляд на молчаливого Наргареля. Сказать? Или тот уже догадался? Как много ответов на старые вопросы и как много новых загадок. А день все не кончается. Нео, Адари говорил шепотом. «Может быть, спустимся? Это башня. Я больше не могу». «А я еще больше не могу», — вздохнул разведчик. «Но Лорена придется нести». Вот и все. Слово произнесено и стало реальностью. Роман видел, как вздрогнул Наргерель. Он еще не понял, что может забыть о своей болезни. Круг замкнулся. Они бежали от смерти, догнали ее и убили». Завтра придёт радость и ощущение победы. Но сегодня они слишком огорошены и слишком устали. Я... я и впрямь не смогу идти. То ли сработала магия имени, то ли просто пришло время. Но Лоран очнулся и даже пытался сесть. Правда, неудачно. Иногда мне снилась свобода, но никогда она не была такой. Почему они молчат? Все четверо хотя вечность слишком мала, чтобы успеть сказать друг другу всё, что разрывает души. «Это башня», — первым заговорил Адарь. «Ему проще, ведь он почти чужой. Она больше не опасна?» «Не опасна», — кивнул Лунный. Но я увидел, как ему трудно говорить, и не только потому, что он слаб и болен. «Зеркало разбито, Гредетара мёртв. А башня — только застывшая грязь, притворявшаяся величием». Она отвратительна, это так. Но и всё. Моё имя вы знаете. одного из вас зовут Астенни. Нет, тихо произнёс разведчик. Меня зовут Нео Ромиэрль. Хотя я больше люблю своё человеческое имя Роман. Астен был моим отцом. Его убили, а я даже не знаю, сколько лет назад. Мы покинули Тару и заблудились. Нео. Повторил Ларен и замолчал. Наргарель, твой сын, торопливо сказал Нел. Он родился после твоего исчезновения в Сером море. Значит, родился сын. Зарель погибла, это мне показали. Гредетара любил развлекаться. Кому-то из вас я обязан жизнью дважды, но лучше первого раза не было. Гредетара пытался добраться до вас через меня, вернее, через мою кровь. Сначала у него получалось, потом он потерял след. Он не давал мне умереть. Я был ему нужен. «Зачем вспоминать о страшном?» — почти выкрикнула Дарри. «Мы вместе! Мы вернулись! Мы победили! Это главное! А прошлое лучше забыть!» Если все было так... Лицо Лунного исказило гримаса боли. Роман бросился к нему, но солнечный принц успел раньше. Он легко расставался со своей силой, легче, чем они с Наргарелем. Адарий был рожден отдавать, и делал это с радостью. «Если б это было так?» – переспросил Наргарель. Он смотрел на отца, веря и не веря. «Выражать свои чувства всегда непросто, если они идут от сердца, и если ими затронуто все твое существо». «Мы впрямь вместе», – попытался улыбнуться Лорен. Обитавший здесь безумец мертв, а созданный им кошмар уничтожен. Только убив поджигателя, не погасишь пожар. Так что мы далеко не победители, и неизвестно, когда и как мы вернёмся. Но мы ведь в Таре, в Архе. Да, в Таре и в Архе, а её хорошо обложили. Грэдитара пытался выползти и не раз, но ему не позволили. Откуда стражам знать, что врага в цитадели больше нет? Лорен был прав. Если не удастся докричаться до Мзара и доказать, что они — это они, а не очередная уловка хозяина, придется или вырываться силой, или ждать у моря погоды. Роман невольно посмотрел на кольцо, которое сам же и замыкал. Ловушка была надежной.